Глава тринадцатая Магистр Рониур решительно направился к выходу. Сырая майка обтягивала тело, как вторая кожа. Штаны вели себя приличнее, но ненамного. Даже сзади он выглядел безумно притягательным. Небрежно растрёпанные мокрые волосы, блеск капель воды на крепкой шее, широкие плечи, узкие бёдра. В общем, завораживающее зрелище. Он что, собирается в таком виде... пройтись по коридорам? Нет, я, конечно, не против ещё немного полюбоваться его спиной, пока добираемся до ректора. Но влюблённые студентки точно в обморок попадают. Даже у меня, не влюблённые, коленки подгибаются. Что же тогда о них говорить? Может, он просто настолько ошеломлён моими подвигами, что забыл? Надо предупредить. В конце концов, это же я виновата, что магистр Руниур такой... мокрый. Я открыла рот, чтобы спросить, не следует ли ему, к примеру, переодеться, и тут же закрыла обратно. Спрошу сразу поймёт, что я бессовестно его рассматривала. Пока я мучилась сомнениями, магистра сделал несколько небрежных движений руками, и его волосы улеглись как положено, а одежда мгновенно высохла. Более того, она выглядела идеально выглаженной. Ну, конечно, бытовая магия. надо ее освоить как можно скорее очень полезная штука пару раз свернув мы прошли по длинному коридору уже опустевшему поднялись на второй этаж и остановились возле двери ректора под ложечкой тоскливо засосала было бы очень мило со стороны магистра ронира объяснить зачем мы туда идем и что со мной собираются делать отчислить посадить на цепь как неизвестной науке существо представляющее опасность для общества Но магистр Роньюр не стал ничего объяснять, просто толкнул дверь и шагнул внутрь. Ректор сидел в своём кресле. Увидев нас, он удивлённо приподнял кустистые брови. «Магистр Роньюр, начал он строго, «я понимаю, что вы ожидали больших способностей от леди Юли, но разбор совершенно определённо показал её место на факультете защиты, и она будет там учиться, несмотря ни...» «Прошу прощения, магистр Теркерит», — перебил его магистр Ронюр, Но способности леди Юлии далеко не слабые. Здесь требуется повторный разбор. Кажется, во время первого что-то пошло не так. Дедушка Мороз одарил его таким суровым взглядом, что даже я поёжилась. Но магистр Рониур невозмутимо ждал. «Если это какая-то уловка», — заговорил ректор. Но потом махнул рукой, достал из нижней части книжного шкафа уже знакомый мне шар и поставил на стол. «Коснитесь сферы, леди Юлия». Я с опаской приблизилась. Теперь у меня уже было больше опыта, и я знала, что безобидные на вид магические штуки запросто могут взорваться, если их коснётся такая неумёха, как я. «Ну же!» — поторопил меня ректор. Я выдохнула, зажмурилась и положила руки на шар. «Ничего себе!» — услышала я и открыла глаза. И застыла, не в силах издать ни звука. Шар сиял. Так сильно, что мне пришлось прищуриться — Но дело было даже не в этом. Он сиял всеми цветами сразу, мигая и переливаясь. Алый, зелёный, синий, серебристый, как светомузыка, только вот танцевать, кажется, никто не собирался. И ректор, и магистр Рониур смотрели на шар ошалелыми глазами. Первым вышел из оцепенения ректор. «Леди Юлия, вы можете убрать руки». Эту команду я выполнила быстро и даже завела их за спину. Шар перестал бесноваться и потух. «Что это значит?» — запинаясь, спросила я. «Это значит, что у вас очень серьёзные способности. Такое, конечно, случалось, хоть и редко. Но у вас невероятные способности к абсолютно всем дисциплинам, а вот такого не было никогда». «И что теперь со мной будет?» «Этот вопрос волновал меня больше всего». «Думаю», — протянул ректор. «Деканы всех факультетов будут бороться за честь вас обучать». «Постойте», — приподнял бровь магистр Ронюр, «вы пару минут назад говорили, что леди Юлия зачислена на наш факультет и будет на нём учиться, что бы ни случилось». «Боюсь, что я ошибался. Ведь тогда мы говорили об обычной студентке, а сейчас речь идёт об уникальном даре». «Леди Юлия...» — глаза Деда Мороза потеплели — Думаю, вам следует отдохнуть. Завтра с утра мы соберем совет и позже дадим вам знать, каково решение.